Глава вторая. Наследие скаута. Я открыл глаза и попытался сфокусироваться на тексте прямо перед ними. Статус колонист. Ранг 3. Траппер. Опыт 17 из 30. Навыки. Владение огнестрельным оружием 34%. Владение энергетическим оружием 17%. Умения. Свежевание 70%, дополнительные умения. Сушка в полевых условиях с использованием НКВД. Распаковано 100%. Идёт процесс интеграции. Полезность 0.5. Цена активации клона 1090 кредитов. Счёт 1650 кредитов. Карма 0. Дополнительная информация. Условный срок истекает через 3 дня. Все ещё окончательно не акклимавшись, я свернул интерфейс и огляделся. Я лежал на траве, рядом со мной сидели Литвин и Шендер. "А чего ухолся?" поинтересовался Литвин. "Ага, что это было? Ты в следующий раз хоть спросил бы, прежде чем что-то подобное делать. Или хоть бы дослушал, что я говорю", сказал Шендер. А что ты говорил, спросил я? Я говорил, начал Шендер, что загрузка большого массива данных стоит проводить в городе. Очень часто мозг не справляется с такой нагрузкой и просто перезагружается. Что с тобой и случилось? Послушай его, кивнул Литвин. Он ведь в учебке был. Какие никакие базы знаний ему давали? Это всё водный и теоретический общий хлам, отмахнулся Шендер. Была парочка баз по чистке и обслуживанию орудий. Там-то я и ощутил все прелести загрузки практических знаний. Жаль, что ничего для нас сейчас полезного и нужного я, к сожалению, получить не успел. Впрочем, если бы успел, вряд ли меня бы просто так выкинули в колонисты. Погоди, остановил я его. Но я тоже проходил обучение и не помню, чтобы после загрузки базы меня вот так просто выключало. Ты что, тоже был в учебке? удивился Шендер. Нет, я учился на специалиста. На специалиста! воскликнули хором Шендер и Летвин. Так почему не доучился? поинтересовался Летвин. Денег не хватило. пожал я плечами. Дело в том, принялся объяснять Шендер, что специалистам в большинстве своём выдают именно теорию, практические знания, а это навыки и умения опытных профессионалов. В этих базах сущие крупицы. От теории не бывает перезагрузки, только от чужих, так сказать, воспоминаний. Тебе буквально вбивают в голову, как и что делать. заставляют твой мозг свыкнуться с тем, что эти сторонние знания и есть заученные лично тобой. К примеру, мышечная память. Её нельзя научиться, её нужно наработать самому, а нам её впихивают в базе. И твой мозг попросту не может нормально работать, когда ему насильно всучивают весь этот массив данных. Короче, теоретических знаний можно запихнуть сколько угодно, а вот с практическими стоит знать меру, подытожил я. С теоретическими тоже есть планка, возразил Шендер. Нужно время, чтобы знания усвоились, так сказать, раскатались ровным слоем, разложились по полочкам. Больше бас дольше будет длиться этот процесс. И опять же, если мозг не будет справляться, он отправит тебя баеньки. И если с практическими знаниями это происходит сразу, и дальше можно не бояться повторения обморока. Тот человек, перегруженный теорией, может оказаться без сознания в любой момент. И как долго сохраняется опасность этого? Я без понятия. Ясно, в дальнейшем базы учу только в городе и по одной, кивнул я. Помогите подняться. Меня подняли в вертикальное положение, и я замер, проверяя себя, смогу ли я вообще стоять прямо, не собираюсь ли рухнуть на землю. Вроде нет. Ну и как? спросил Литвин. Уже чему-то новому научился? Да пока вроде не. Я не закончил фразу, так как вспомнил, для чего именно купил базу. Перед глазами мелькнули сырые волчьи шкуры, небольшой чемоданчик КНВД, который можно было разобрать в достаточно вместительный бак, и в котором собственно шкуры должны будут дубиться. Затем перед глазами предстала картина, как из тонких сучьев я делаю раму, на которую шкуры вывешиваются и растягиваются. А затем наконец я чётко увидел конечный результат всего этого процесса. Шкуру с красивым мехом, переливающимся разными цветами. Тот же мозг подсказал состав для дубильного раствора, с помощью которого можно усилить этот эффект, сделать цвет шерсти ещё более привлекательным. "Есть", кивнул я. "Я знаю, что и как делать со шкурами. Так давай вперёд". Предложила Летвин. Не всё так просто. Нужно вернуться в город и купить набор для дубления и выделки. А сколько он стоит? Ма- чёрт его знает, честно ответил я. Надеюсь, денег хватит. У нас- ты помнишь? Ни копейки. Мрачно заметил Шендер. Если комплект есть, если мне на него хватит денег, если высушенные с его помощью шкуры будут принимать дороже, чем обычные, то обсудим новые условия дележа, предложил я. Мне ведь нужно будет отбить покупку, а работать она будет на всех нас. Логично, кивнул Литвин. Но если покупать шкуры будут за ту же цену, то извини, ты зря потратился на это ТНКВД. договорились, кивнул я. Так что делать, то будем, вернул нас к реальности Шендер. Снимать шкуры и возвращаться в город. Со шкурами я справился ближе к вечеру. Одну оставил на растерзание Литвину, всё-таки ему тоже нужно качать навык. Да и орудовать вдвоём намного легче, а то тратить полдня и более на то, чтобы снять шкуру с трофеев, мне очень не хотелось. Зачем время терять? Литвин, конечно, проковырялся с одной шкурой достаточно долго, но всё же справился гораздо раньше меня. Пока я ковырялся со шкурами, а Шендер меня охранял, Литвин заскучал, а затем начал что-то мастерить, набрав веток, достав из рюкзака верёвки. "Что это ты там задумал?" поинтересовался я у него. "Селки!" ответил Литвин, не отрываясь от работы. "Ну и ладно." И пусть, если действительно в его ловушке попадётся какая-нибудь живность, будет весьма неплохо. Из-за Летвина, отправившегося расставлять свои ловушки, мы вынуждены были ещё дольше задержаться. Скорее всего, именно из-за этого в город мы вернулись уже затемно. Шендер и Летвин сразу отправились спать, а я решил попытать удачи. Понимаю, что время позднее, но быть может, удастся застать Анатольевича. Естественно, мой оптимизм был напрасным, склад был закрыт. Я побрёл по улице в сторону бара, когда услышал какой-то шум неподалёку. Завернув за угол здания склада, я обнаружил, что там обширная площадка, огороженная забором, на территории которой происходит какая-то суета. Несколько человек в форме гарнизонных военных таскали через огромные ворота склада ящики, грузили их на поддон. Рядом, прямо возле рампы, стоял человекаподобный погрузчик, окрашенный в ядовитый жёлтый цвет. Огромная махина не менее 3 метров роста напоминала боевых мехов космодесантников. Разве что на ней не было никакой брони. Кабина пилота, а точнее, кресло пилота ничем не было защищено, не считать ведь защиты козырёк и ветровое стекло. А на руках вместо привычных по рекламным буклетам орудий был обычный вилочный захват. Среди стоящих людей я разглядел и кладовщика Анатолийевич, окликнул я его. Кладовщик поднял глаза, огляделся и заметил меня. Вскондов подумав, он указал мне жестом, как обойти забор и зайти внутрь огороженной территории. Что я и сделал. Привет, сказал я уже на подходе к нему. И тебе здорово, откликнулся Анатольевич. Чего это у тебя тут? спросил я. Ваш брат столько шкур за последние 2 дня припёр, что приходится склад разгружать, ответил Анатольевич. Плюс, скоро прибудет корабль за товаром. Вот и готовимся к отправке. "Ясно", кивнул я. "А ты чего бродишь среди ночи?" поинтересовался Анатольевич. "Да вот, хотел к тебе попасть, но в город вернулись поздно". "А чего хотел-то?" "Несколько шкур сдать и прикупить кое-чего". "Кое-чего это чего?" прищурился Анатольевич. НКВД выполил я. Анатольевич с удивлением уставился на меня. Зачем он тебе? Нет, не спорю, штука полезная, но ею пользоваться надо уметь. Я вроде умею, пожал плечами я. Да ладно, хмыкнул Анатольевич. Для открытия этой базы знаний надо как минимум с휘живание до 70 довести. — Да и сама база кредитов пятьсот стоит, как минимум. — Именно столько и стоит, — кивнул я. — И навык у меня уже, — я проверил, — семьдесят один с половиной процент. — Когда успел-то? — Анатольевич уже смотрел на меня с уважением. — Ты как минимум сотню волков должен был пристрелить и шкуру с них снять, чтобы на этот показатель выйти. «А насколько я знаю, сейчас рекорд — тридцать пять шкур, и то у колониста, работающего в составе крупного отряда. Слыхал уже про браконьеров?» «Не, не слыхал», — отрицательно покачал головой я. «Надо быть в корсе событий», — пожурил меня Анатольевич. «Колонисты начали сбиваться в атаки, многие для охоты, а некоторые и для всяких подлых дел». Так что, смотри, будь внимателен. Время одиночика уходит. Я уже тоже вроде как собрал команду. Пожал плечами я. Да ну. Ого. Молодец, растёшь, похвалил меня Анатольевич. Ладно, пошли на склад, поищем тебе НКВД. Я подхватил волчьей шкурой и двинулся вслед за Анатольевичем вглубь склада. Так, — сказал Анатольевич после того, как распаковал и осмотрел мои трофеи. — К шкурам претензий нет. За те целые дам по пятнашке, ну а парочка попорченных пойдут по десять. Устроит? Я кивнул. — Счет пополнен на шестьдесят пять кредитов. — Сейчас начислю полезность, — сказал Анатольевич. — Погоди, погоди! Остановил я его. А можешь раскидывать полезность между мной и двумя моими напарниками? Не проблема, пожал плечами Анатольевич. Давай номера. Я назвал. Тут же пришло сообщение о начислении 0,1 десятой полезности. М да, негусто. Особенно если вспомнить, что у меня уже было за полную единицу, но из-за того урода ящерицы с меня сняли половину. Ну ладно, полезная штука наживная. На объём ещё. Награду тоже между всеми раскидать. Нет, пока всё мне. Вопрос в том, сколько стоит ТКВД? Счёт пополнен на 250 кредитов. Много стоит, сказал Анатольевич, сбросив мне оплату за убитых волков. Точно не помню, но около тысячи или полторы. Я задумался. Почти две тысячи на счету, если быть точным, тысяча девятьсот шестьдесят пять. Хватит ли их на оплату НКВД? И стоит ли его приобретать сейчас? Все же я рискую головой. С другой стороны, как я понимаю, у моих напарников тоже с деньгами не густо. Или же на оживление это неприкосновенный запас? Стоило бы уточнить, хотя с чего они мне должны говорить правду. Будем отталкиваться от того, что на оживление у них деньги есть. И эти деньги, они мне, естественно, не дадут. Я бы сам не отдавал. Очень похоже на какой-то обман. Я и так собирался зажать их часть оплаты за голову и шкуры. Подожди тут. Анатольевич указал мне на дверь коптёрки, где я недавно ночевал, а сам отправился в глубь склада. Ждать пришлось недолго. Минут через 10 Анатольевич вернулся, держа в одной руке нечто очень напоминающее по своему виду обычный дипломат, а в другой у него был целый пакет с какой-то разноцветной химией. Вот, значит, тебе НКВД, сказал он, положив дипломат на стол. Их у меня немного, всего штук 5 осталось. Да еще и все старые модели, как привезли, так и лежат, еще никто не покупал. Цена тысяча восемьсот, но так как покупателей нет, отдам за тысячу пятьсот. — Толяныч, а еще немного скинуть! — с надеждой в голосе попросил я. — Извини, парень, не выйдет, это последняя цена. Но я знал, что начнёшь клянчить скидку, поэтому бонусом подарю заправочную химию. Того, что есть в самом НКВД, должно хватить на десяток циклов, а потом нужна будет заправка. Комплект заправки обойдётся сотни в 2-3, а тебе бесплатно достанется. Дам тебе их три штуки. Устроит? "Наверно", хмуро ответил я. А почём высушенные шкуры будешь принимать? Надо будет посмотреть на качество, пожал плечами Анатольевич. У нас контрабандисты принимают сырые шкуры. Сами куда-то везут, где их обрабатывают. Если сможешь предложить уже обработанные шкуры, наверняка цена будет выше. На сколько? Не скажу. Принесёшь для пробы парочку, там видно будет. Ну хоть ориентировочную цену скажи, начал я канючить. Да не знаю я, рыкнул Анатольевич. Сказано ведь, надо предложить контрабандистам сначала, сколько они готовы будут выложить, посмотрим, а потом я тебе наши приёмные цены скажу. По тридцатке точно заберу, если и не контрабандисты, так наши наверняка захотят. Цырую шкуру хранить то ещё удовольствие. По тридцатке это мало, вздохнул я. Эта цена с потолка взята, разозлился Тальяныч. Ты сначала шкуру обработай и принеси, потом будем о цене говорить. Так давай, те шкуры, что я тебе принёс, обработаем, предложил я. Ага, сейчас, хмыкнул Анатольевич. Чтобы ты мне тут весь склад завонял? Нет уж, вали за город и там балуйся. Так что решил с НКВД? Нужно посоветоваться с партнерами, — с грустной миной ответил я. То, что я вообще практически без денег остаюсь, — это одно. А согласятся ли они свои кровные вложить в эту покупку, — без понятия. Так как сделаем, утром придешь? Можно так сделать. Я заплачу, встречусь со своим гангом. Примечание автора отряд. Посоветуюсь. Если упрутся рогом, тогда верну комплект. Тогда я просто сумму с твоего счёта зарезервирую и всё, кивнул Анатольевич. Как определитесь, придёшь и заберёшь либо деньги, либо комплект. Ну, можно и так, согласился я. «Счет — четыреста шестьдесят пять кредитов!» Я с грустью рассматривал трехзначную цифру на своем счете. Теперь главное не отбросить ласты, а жить в кредит я не смогу. «А, кстати, Анатольевич!» — воскликнул я и достал свой энергопистоль. «У тебя на такие есть аккумуляторы?» Анатольевич взял оружие и повертел в руках. Хмыкнул. «Где достал?» «Нашел!» С такой пошкой на планете ходил один из геологов. И что? Да сгинул недели 2 назад. Ну, я не при делах. Сам тут появился недавно. Да я не к тому, поморщился Анатольевич. Приметная пошка, смотри, чтобы не пытались забрать. Ага, были уже охотники. А, наслышан. Ящерица, значит. Мерзкий тип. Папинкин сынок раньше в полиции служил. Не в золотых мирах, конечно, но тоже планетка неплохая. Что-то там натворил такое, что у папочки не осталось иного выбора, кроме как отправить его в колонисты. Короче, смотри в оба, такие твари легко могут воткнуть нож под рёбра в тёмном переулке. Да кто бы сомневался. Но я не о нём, продолжил Анатольевич. На эту пушку многие слюни пускали, вот только геолог ее ни продавать, ни отдавать не собирался, хотя и пытались ему доказать, что пушка — их законное имущество. — Это как? — Так ведь он тоже ее нашел, и я более того тебе скажу. Пушка эта на свободном рынке не продается. — Чего так? — Это эксклюзив корпорации «Арматех». Такую поушку могли получить только их скауты. Насколько знаю, там целый комплект: спецброня, винтовка и вот такой вот пистолет. Значит, где-то ещё есть винтовка и броня? Глубокомысленно переспросил я. Я бы на твоём месте сильно на это не рассчитывал, опустил меня на землю Анатольевич. Неизвестно, как на планету попал этот пистолет. Как ещё? Со скаутом, предположил я. Ведь могла эта самая Арматех разведывать планету. Могла, кивнул Анатольевич. Я тебе более этого скажу. Раньше планета и принадлежала Арматеху. А как тогда нашей корпе досталось? Арматех обанкротился, всё имущество пустили с молотка. Менеджеры нашей корпорации подсветились и выхватили эту планету, увели её прямо из-под носа робот-X. Те скупали всё ему шестого арматеха, до которого могли дотянуться. Зачем? Ходили слухи, что на одной из планет арматеха осталась лаборатория, буквально забитая всевозможными прототипами. Что, у других корпораций нет своих, что ли? Хмыкнул я. Зачем гоняться за разработками разорившегося конкурента? Арматех разрабатывала новые виды оружия для военных и большую часть контрактов получала от них. Они сели в лужу, когда несколько контрактов провалились. Хотя по большому счёту, если бы не жадничали, могли и выплыть. Но суть это не меняет. Большая часть специалистов Арматех теперь работает на военных. Каске о существовании той самой лаборатории продолжают гулять. А ещё их недавно как будто специально разогрели. Всплыл какой-то тип, который утверждал, что был в составе группы, вывозившей прототипы и всю документацию с центрального офиса. И он клянётся, что вывозили всё на какую-то отдалённую планету. И корпорации, в чьей собственности оказались бывшие планеты Арматеха, начали буквально рыть землю. Тип, распустивший слух, прожил недолго. Его быстро обнаружили в канаве со свёрнутой шеей. Но это лишь подогрело азарт. По большому счёту та корпорация, что обнаружит тайник Арматеха, получит огромное преимущество. Свежие разработки, которые интересовали учёных, уже рабочие образцы оружия, масса информации касательно проектов, которые только начали разрабатывать арматеховцы. И корпорация, которая найдёт тайник, станет самой мощной, предположил я. Она сможет заткнуть за пояс все остальные. Но в целом да, кивнул Анатольевич. В корпоративных войнах появится сильный игрок, который сможет диктовать условия всем остальным. Стоит ему занять чью-то сторону, её противник может сразу сдаваться. Подобное усиление отдельной корпорации приведёт к дисбалансу, а это всё ещё полбеды. В конце концов несколько корпораций смогут объединиться против выскочки Самая проблема в том, что такая корпорация, имея на фору во времени, может стать угрозой действующему правительству. И что? фыркнул я. Как по мне, что корпораты, что депутаты, дерьмо какое поискать надо. Отличаются они только цветом и консистенцией. Не скажи, ответил Анатольевич. Если не будет единого правительства, будет масса проблем. Например, например, кто будет противостоять нападению чужих? Кто будет поддерживать связь между планетами и системами? Та самая мощная корпорация становится правительством и тут же начинает наводить свои порядки. А все остальные корпорации тут же объявляют о своей независимости. Вместо единого и цельного государства мы станем кучкой банановых республик, воюющих между собой, чужеей с лёгкостью нас раздавят по одному. Так себе аргумент, ответил я. Слабо верится в то, что корпораты всего этого не понимают и позволят чужим захватывать наши миры. Заметь, не наши, а как пример миры конкурента, миры корпорации врага или миры не имеющие особой ценности типа нашего. Хочешь быть выпотрошен космическими жуками? Ну не знаю, помолчал сказал я. С такой точки зрения ты, конечно, прав. Поразмышляй на досуге, улыбнулся Анатольевич. А если что-то интересное найдёшь, тащи мне. Будем разбираться с твоей находкой. А тебе-то что с того? Полюбопытствовал я. Хочется всё же обосноваться тут, ответил Анатольевич. Вроде неплохая планетка. Жаль только плохо поддаётся освоению. Но если кинуть нашей корпе такую жирную косточку вроде возможности или шанса найти лабораторию Арматеха, «Тут моментально будет не протолкнуться и от новой волны колонистов, и от скаутов Карпы. Вмиг порядок наведут». «Так и кинули бы замануху», — рассмеялся я. «Потом руками разведите, мол, ошиблись». «Так не получится», — серьезно ответил Анатольевич. «Корпорация очень жестко наказывает за вранье. Тем более такое». «Какое такое?» Ты представь, какие силы, деньги будут задействованы, чтобы отыскать лабораторию. Нет, нужны веские доказательства. В ином случае не стоит и пытаться. Да и в корпе не идиоты сидят, чтобы поверить словам одного колониста. Но вот пистолет скаута Арматеха, чем не доказательство? Я для наглядности ещё раз продемонстрировал оружие Анатольевичу. Я ведь тебе говорил, Мы в курсе, что эта планета раньше принадлежала Арматеху, и вполне логично, что здесь раньше могли быть её скауты. Что тут такого? Так какие доказательства надо? Нахмурился я и вспомнил про свою находку на посте. Смотри-ка, что у меня есть. Я продемонстрировал ему подзорную трубу и тот самый коругляш-медальон на цепочке. Дальнамер как дальнамер. Анатольевич повертел в руках несколько секунд подзорную трубу и вернул её мне назад, а затем взял медальон. А вот это интересно. Что интересно? Похоже, ты был прав. На нашем хрусте действительно были скауты. Вот, гляди, это личный жетон. Вот надпись: Скаут 715, ниже мелким шрифтом Арматех. Ну и личный номер владельца жетона. Анатолььевич хмыкнул. Похоже, у тебя есть шансы найти винтовку и броню. Было бы неплохо. Анатолььевич вернул мне жетон. К сожалению, это ничего не значит. То, что здесь был скаут, говорит лишь о том, что планету зачищали от зверья, и всё. Так что же тебе надо? Доказательства, что лаборатория была здесь? Или же хоть что-то, что докажет, что Арматех здесь успела или пыталась закрепиться. Это докажет, что лаборатория тут, это докажет, что в отличие от нескольких десятков необитаемых планет, которыми владела Арматех, здесь велись какие-то работы, жили люди, и вполне вероятно, могла быть построена лаборатория. И что может выступить доказательством такового? Не имею ни малейшего понятия. Сам думай. Слушай, итальяныч, хитро прищурившись, спросил я: "А зачем тебе вот это вот всё?" "Что?" "Ну, доказательства. Я ж сказал, жить тут хочу, остаться. Да и как найденную информацию правильно запустить, чтобы до верхов дошла? Я в курсе." Ты вот знаешь, к кому обратиться, если найдёшь нечто такое, Анатольевич сделал упор на последнем слове. К тебе пойду, без сомнения ответил я. Вот, а я уже найду способ, как передать информацию курирующим нашу планету менеджерам корпорации, заключил Анатольевич. Я не стал дразнить Анатольевича, но всё же Всё же он что-то не договаривает. Какой-то у него самого нездоровый интерес к лаборатории. Да и когда увидел медальон, глаза заблестели. Видать, тот факт, что на планете был скаут Арматеха, является важным. Вот только для кого? И что этот факт значит? А если я сам попробую к коменданту проскочить, поинтересовался я. «Пытайся! Кто ж тебе мешает?» — буркнул Анатольевич. Мне сразу показалось, что подобная моя мысль не пришлась ему по вкусу. Вот только комендант спит и видит, как нас пинком под зад выкидывают с планеты, а он сам оказывается на пенсии, причем с неплохой такой денежной подушкой. Он на хрусте успел подзаработать. А теперь представь, заявляется какой-то колонист и начинает рассказывать сказки про какую-то там лабораторию с кучей сокровищ внутри. И что? Он меня завернёт? Скорее шлёпнет. Зачем ему рисковать всем? Свалить с планеты с кучей нажитого намного проще, чем в случае, когда тебя посчитают полудурком, распустившим уши и наслушавшимся сказок своих же колонистов. — Так что давай, к коменданту планеты или его замам тебе как раз и стоит идти, в первую очередь. — Ну ладно тебе, шучу я! — попытался я наладить контакт, осознав, что не на шутку разозлил кладовщика своим любопытством. — Конечно, с чем интересным — сразу к тебе, куда еще-то! — Ладно, — отрезал Анатольевич и перевел разговор. — Так сколько тебе аккумуляторов еще надо? — Да. «А по чём они?» «По полтосу вроде». «Давай тогда сколько есть», — махнул я рукой. «У меня их всего три», — ответил Анатольевич. «Так что с тебя сто пятьдесят кредов». «А бонус?» «Бонусом можешь их зарядить у меня и переночевать в коморке», — предложил Анатольевич. «Даже денег за аренду брать не буду». Умеешь уговорить, согласился я. Как ни крути, а два десятка кредитов сэкономились. Именно столько я вынужден был бы отдать за койку. При этом спать пришлось бы в один глаз. Омыкнуть вещи в общей казарме могли легко и непринуждённо.